Вот подходит она вечером к другой деревне Стучит лиса в избу Кто там? Это я, лисичка-сестричка Пусти дядюшка переночевать ну, У нас и без тебя тесно Ступай дальше Я вас не потесню Сама лягу на лавку, а хвост под лавку и вся тут хм. Ну что ж, ладно Заходи. Вот, хозяин, возьми на сбережение мою курочку. А сама я лягу в уголок на лавочку. Э, э, вот так. А хвостик под лавочку. Хм. Вот так. Хм, какая тихая. Смирная. Пущу ее курочку к своим уткам за решетку. Небось, они ей ничего не сделают. Ночь прошла. Стало светать, баба принялась за печь, а мужик пошел скотинке корму задать. Проснулась и лиса. Ну, хозяева дорогие, спасибо вам за тепло, за угрев. Пора мне уходить. Отдавайте курочку. Сейчас принесу. Ой, одни утки за решеткой. Куда ж курочка подевалась? Туда-сюда, Перебрал всех уток, курицы Ах, Нет, как нет Ах, Курочка моя, чернушка моя Закрывали тебя пестрые утки Забили тебя сизые селезни Не возьму я за тебя любой утенцы Я тебя любила, я тебя берегла <свистит> Как такое могло случиться? Вот беда, что люди скажут. Мы лограбили бедную лисоньку, смирную, тихую, отняли последнюю курочку. Лисонька, лисонька, не убивайся так. Я вот тебя сейчас покормлю на дорожку. Ой, не надо мне ничего. А что на первое? Ой, курочка моя... Чернушка моя. Сметанки, маслица. Заклевали тебя пестрые утки. И сыр тоже кусочек. Забились из-за Наелась лиса еще лучше прошлого раза. Как я ее... Любила Вот тебе лиса, взамен курочки, уточка Ну-ка, покажи, какая ты она Что, лучше не нашлось? Самое лучшее Ладно уж, возьму В мешок положи В новый Простились с лисой хозяева Проводили за ворота Идет кома-лиса, облизываясь, Да песенку свою попивает. Лисичка-сестричка темной ночкой Темной ночкой шла голодной. Воу, воу, воу, она шла и шла, лопоточек нашла, Добрым людям за лапать курочку. Курочку Уточку взяла Шла лиса Близко ли, далеко ли Долго ли, коротко ли Стала смеркаться Завидела она в стороне жилье И свернул туда Приходит Стучится в дверь Кто там? Я Лисичка-сестричка Сбилась с дороги, вся перезяблая И ноженьки отбила бежавшая Пусти меня, добрый человек Отдохнуть да обогреться. И рад бы пустить, кумушка Да некуда И, куманек, я непривередлива Сама лягу на лавку А хвост подверну под лавку И вся тут Ну, тогда ладно Тогда и пошел Поклонилась лиса хозяевам Да и говорит «Прошу сберечь до утра мою уточку-плосконосочку!» Приняли хозяева уточку-плосконосочку на сбережение и пустили к гусям. А легла на лавку, хвост подвернула под лавку и захрапела. «Ой, видно, сердешная умаялась!» Ой, «Ну и нам пора ложиться!» Ой. Утром хозяева уточку, конечно, не нашли Пропала опять, неизвестно куда Испугалась хозяйка, накормила лису самым лучшим, отдала ей гуся самого, что ни на есть жирного. Лиса положила гуся в мешок, поклонилась хозяйке и отправилась в путь дороженьку. Идет, да и припевает про себя песенку. Лисичка-сестричка Темной ночкой, темной ночкой Шла голодной У -у -у -у! Она шла и шла Лопоточек нашла Добрым людям сбыла За лапоть курочку За курочку Уточку За удочку Гусеночка взяла Лиса да приумаялась. Тяжело гуся в мешке нести. Ближе к ночи стала лиса ночлег промышлять.